Глава 51. Райлан Баллард. На следующий день я сидел на скамейке возле семейного склепа Баллардов и нервно раскачивался, ожидая еще одного родственника ведьмы Дюпин. Когда отец Лиры сказал, кто это, мы все облегченно вздохнули, а потом рассмеялись. Я давно не слышал, как моя Лира смеется. Последние дни она только горько плакала, переживала или злилась на меня. А вчера ее звонкий смех разлился, словно букет колокольчиков, и моя любовь вспыхнула с новой силой. Прижав к себе свою истинную, прошептал ей слова любви и уверил, что у нас все будет хорошо. Не знаю, поверила она мне или нет, но на слова любви не ответила, а отстранившись от меня, лишь кивнула. Я знал, что она злилась на меня после событий, произошедших в Академии. После того, что ей наговорила Элис Дэй, и самое главное, она все еще не могла простить мне той лжи, что случилось у нас после нашей единственной ночи любви. Я ее понимал, но сейчас уже ничего не мог сделать, кроме того, чтобы всеми силами попытаться спасти ее и нашего ребенка. Я и правда готов был умереть ради них и сейчас со всей серьезностью это понимал и принимал. Если для того, чтобы снять проклятие, нужно будет пожертвовать собой, я пойду на это, не раздумывая. Сейчас ко мне шел родственник ведьмы, ее праправнук, и брат моей несостоявшейся жены, Гархей Дэй, высокий темноволосый парень моего возраста. Но у него не было того, что было у меня, драконьей сущности, и моей истинной возлюбленной. Они давали мне ту невероятную силу, которая расшибает самые крепкие горы, и ту легкость, с которой взлетает в небо дракон». «Райлан, ты искал меня?» Подходя, спросил Герхей и сощурился от слепящего солнца, которое в этот час светило ему прямо в глаза. «Да, искал. Садись сюда». Показал на лавочку, на которой сидел и сам. Посмотрел на юношу, внешнее так похожего на Элис Дэй. Оставалось понять, насколько они схожи внутри. Его сестру сложно было назвать доброй и отзывчивой. Видимо, кровь ведьмы передалась ей по наследству. И этой особенностью девушка очень гордилась. «Мне нужно было найти слабое место в душе этого парня». И сейчас я собирался этим заняться. Гэрхей сел рядом и, сложив руки на груди, спросил. «Мы должны куда-то сходить?» Показал на двустворчатые двери домика, стоящего недалеко от нас. «Что это за место?» Нахмурил черные брови и заметно занервничал. «Склеп!» Поднялся с лавки и пошел в ту сторону, куда только что показывал. Пройдя пару шагов, обернулся и увидел, что Герхей и не подумал вставать с лавки. «Идем, кому говорю?» Открыв двери, я увидел, что все фонари до самого низа горели тусклым светом. Дворецкий позаботился об этом и все подготовил, как я и сказал. Мы медленно спустились по каменным ступеням в подземное помещение и оказались в небольшом прохладном зале. По углам горели такие же фонари, как и наверху, и видно было достаточно. Каменные стены и такой же пол, по углам стояли деревянные лавки с небольшими столиками. Я посмотрел на рядом стоящего юношу и понял, что ему здесь некомфортно и очень неуютно. А это значит, план работал. Все пока шло как нужно. По периметру зала располагались закрытые ниши а рядом с ними висели металлические таблички с именем погребенного и годами его жизни. — Ты знаешь, я здесь почти не бываю и совсем не горжусь этим, хотя здесь лежит моя мать. Показал на табличку и зачитал надпись. — Возлюбленная короля Драгорада Второго Балларда, Аврора Баллард. — О, я не знал, — спокойно ответил юноша. — Естественно. Откуда тебе знать? Ты же не входишь в круг нашей королевской семьи. — Но я надеюсь, что скоро все изменится. Довольно кивнул гэрхейдей и обошел помещение по периметру, присматриваясь к металлическим табличкам. — Здесь лежит мой дед, Драгорат Первый Баллард и бабушка Гретта. Я показал на следующие ниши. А здесь покоится прадед Оритрис Баллард и его жена Лиа. Дальше прочитай сам. Я показал на дальние ниши, таблички которых были скрыты под слоем пыли. Парень подошел ближе и стер ладонью грязь. Король Басуорд Баллард и его возлюбленная жена Астрид Баллард. Парень сглотнул и посмотрел на меня. Кажется, лицо его побледнело, хотя из-за тусклого света фонарей сказать наверняка было сложно. «Я уверен, ты знаешь, кто эти люди, кто эти женщины, которые здесь лежат. Ты видел годы их жизни?» «Нет, не успел». Он нагнулся, чтобы посмотреть и хмыкнул. «Ну да, недолго. Мне жаль». «Тебе жаль? Ты сказал, тебе жаль, паскуда?» Не горячись, Райлан. Посмотрел на меня и попытался улыбнуться. Это стало моей последней каплей, поскольку в следующем мгновении я схватил его за ворот сюртука и поднял над землей. Встряхнул, а затем, развернувшись, нашел то, что искал. «Свободная ниша, которую подготовил для меня дворецкий Юманс. Вот туда со всего размаху я и закинул брата Элис Дэй». Не успев вскрикнуть, он точнюхонько лег в нишу и замер, боясь пошевелиться. «Думаю, эта ниша. Идеально тебе подойдет». Отряхнул ладони и довольно улыбнулся. «Сейчас еще металлическую табличку повесим с годами жизни». И знаешь, мне будет не жаль. Тебя не жаль. Вот этих женщин, которые лежат здесь, мне очень жаль. До глубины души, до разрыва сердца жаль. А тебя не жаль, собака. Сгниешь здесь, и о тебе даже никто не вспомнит. Но что я сделал, Райлан? Дрожащим голосом спросил Герхой и посмотрел вниз. «Для тебя я — наследный принц Райлан Баллард». «Простите, ваше высочество», — чуть не плача проговорил. «Выпустите меня отсюда, пожалуйста». «Нет», — отрицательно покачал головой. «Не выпущу. Сейчас еще слуги придут с жидким бетоном и каменными плитами». «Пожалуйста, не делайте этого, ваше высочество». Он протягивал ко мне тонкие белые руки, и по его впалым щекам текли слезы. Правнук ведьмы Дюпин был отвратителен. Если бы не слово, данное моему отцу и отцу Лиры, я бы оставил его здесь. Гнить. Смилуйтесь, я все для вас сделаю. Все. Я искоса посмотрел на него и почесал подбородок. Ты же знаешь, из-за чего погибли все эти женщины. Я показал пальцем на ниши. «Ну, да, они умерли в мучительных уродах. прошептал так, что я еле услышал. «Из-за проклятия твоей бабки, верно?» гэрхей устало кивнул и, кажется, все понял. По крайней мере, я прочитал это все в его испуганных, как у побитой собаки, глазах. «Рассказывай, как снять проклятие. У тебя есть ровно пять минут. Именно через столько. Сюда придут работники делать новое погребение в этом склепе». Достав из кармана акклепсидру, поставил ее на край одной из ниш. «Читай!» Крикнул и кинул парню в руки металлическую табличку, которую подготовил сегодня утром кузнец Эванс. Парень от испуга подпрыгнул и ударился головой о нишу. Взвыл, но табличку схватил. Здесь покоится Герхи Годы жизни. Э -э нет, пожалуйста, не убивайте меня. Неверище покачал головой и снова заревел. Я все расскажу, все, что знаю.